Александр Снегирёв. «По линии матери». Редакция Елены Шубиной. Метаморфозы в оркестре покойников. Предисловие. Как уверяют критики и временами с неудовольствием замечают читатели, жанр романа в начале XXI века претерпевает серьезные метаморфозы. Ключевую роль тут приобретает даже не слово, а часть слова, мета, от греческого мета — «за», «после», «сквозь». Элемент, который, будучи присоединен к любому термину или явлению, магическим образом превращает его в нечто большее, выходящее за пределы обычного. Текст в метатекст, модернизм, в метамодернизм. Не одобряя огульного о метапредмечивания всего и вся, заметим, однако, что в случае романа Александра Снегирева эта пресловутая «мета оправдана». По линии матери действительно настоящий метароман, выходящий за пределы обычного, традиционного романного текста и предлагающий читателю экспериментальное сопряжение фикшена и нонфикшена, истории и географии, программной семейной саги и оригинального авторского комментария к ней. С одной стороны, перед нами ничто иное, как восстановление полуторавековой истории отдельной семьи. В период вспыхнувшего в нулевые и теплящегося до сих пор интереса к обнародованным архивам Генеалогии, в период самостоятельного заштриховывания белых пятен истории, в то время как общая тенденция скорее склоняет к тому, чтобы эти белые пятна остались нетронутыми. Что может быть естественнее и даже традиционнее? Пожалуй, единственное отклонение от нормы у Снегирева вынесено в заглаве. По линии матери означает, что Сведения удалось собрать только по родственникам со стороны Татьяны Валентиновны Тереховой, Митиной матери. а предках отца, кроме имен, ничего не известно. Митя — тот, кто появляется на самой первой странице в прологе и исчезает в толпе своих предков. Митя — не главный герой, но без него ничего бы не получилось. Это он попросил Снегирёва поработать над семейным архивом, по возможности превращая его в роман. Но о Мите чуть позже. Сначала о новой, экспериментальной, выполненной с установкой на мета, форме романа. Так вот, с одной стороны, перед нами типичная документальная, биографическая семейная сага. С другой, эти архивные документы, практически нетронутые рукой романиста, организованы Снегиревым по принципу вполне себе модернистского бриколажа или, как сам он предупреждает, своеобразного готического оркестра. Оркестра покойников. Есть солисты яркие, харизматичные, оставившие много следов. Есть исполнители заметных, но кратких партий. Есть едва слышные. В нашем оркестре звучит каждый. Представим кладбище, на котором по волшебному мановению откидывается то одна могильная плита, то другая, то сразу несколько плит. Из-под них выскакивают покойники и соло или хором исполняют свои партии. Мультяшная театральщина, зато выразительно. Снегирев не лукавит. В его романе действительно есть элемент театральщины. На сцене оркестр ушедших, читатели в зрительном зале. Впрочем, если не брать в расчет читателя, а снегирев, как кажется, не особенно заинтересован в том, чтобы произвести впечатление, поэтому предсказуемые производит его. Весь этот яркий оркестр играет фактически для одного человека. Для того самого Мити, что на момент начала романа катит через Португалию с юга на север и, беседуя с другом по видеосвязи, как будто бы невзначай активирует то одного, другого своего предка, чтобы восстановить его облик, услышать голос, почувствовать кровную связь. У Мити респектабельная жизнь. Автомобиль мчится вдоль Атлантики. Мите страшно. Он много думал о своем страхе, работал со своим страхом. Нужна компания, нужна поддержка. Что-то большее, чем дружеское плечо, вера в себя. И вот это вот все. Нужно дыхание родных покойников. Не ледяное, могильное, а ободряющее. Покойники не соревнуются, не самоутверждаются. Если будешь падать, не дадут упасть. А если суждено упасть, подхватят. Примут в свой сон и никогда не оставят. Тут невозможно, конечно, не расслышать перекличку с давним романом Сергея Кузнецова «Хоровод воды. 2012 год», в котором читаем примерно о том же, только чуть более многословно. «Мертвые плывут вместе с нами, живые мертвецы и мертвые мертвецы. Налей в хрустальную стопку темной воды, выпей до дна». За здравие и за упокой, за живых и мертвых, за подводных жителей, земных людей, за древних богов. А на прощание кинь монетку в омут, кинь, чтобы вернуться, чтобы узнать эту воду. Узнать, когда ледяной холод коснется твоих ступней, потом коленей, бедер, груди. Тогда ты вспомнишь. Ты уже был здесь, ты плавал с нами. Ты знаешь, не так уж и страшно тут под водой. Не страшно, нет, совсем не страшно. Роман Кузнецова, экспериментальный для 2010-х, сейчас, в 2020-е, выглядит традиционно. Десять лет назад нас убаюкивали семейные мифы сегодня поддерживают семейные документы. Возможно, потому что страх не справиться, быть поглощенным обществом потребления, столь остро высмеянным у Кузнецова, сменился другим страхом, куда более трудным и внутренним. У Снегирева об этом страхе как будто ни слова. Но о чем, как не о его преодолении, «Не только человек выбирает сторону, но и сторона выбирает человека», написан роман. Вот так в первых же строчках своего мета-романа Снегирев улавливает главное, что движет сюжетом по линии матери и вниманием читателя одновременно. Страх и одиночество современного человека, заставляющие его обращаться к покойникам. Страх от непредсказуемости жизни, которая опровергла, казалось бы, обретённые в нулевые понятия стабильности, и стремительно понеслась туда не знаю куда, как несущийся вдоль Атлантики автомобиль Мити. «Одиночество от навязываемого из каждого утюга стандарта пресловутых «здоровых отношений». Дистиллированных, выморочных, лишенных живого человечного и человеческого начала: не драматизировать, не нарушать границы, не вступать в отношения, не проработав личные травмы. Иными словами, не делать ничего из того, что было абсолютно естественно для наших предков-покойников, чьи отношения возложения захватывают, как и положено, настоящему роману. Да, в сущности, это и есть настоящий роман. В фокусе авторского внимания жизнь и история нескольких поколений семейства Никитиных-Вавресюков, чья наследница уже в 1950-е годы выйдет замуж за Терехова сына того самого Федора Ивановича Терехова, с упоминания о крутом нраве которого, если плохо себя ведешь за столом, ложкой по лбу, начинается текст. Театральщина, обещанная Снегирёвым в прологе, оправдывается стартом сюжета. Один из предков заказчика, Константин Андреевич Никитин, чей жизненный путь восстановлен благодарными краеведами города Рыбинска, в 1899 году организовал в родном Поволжском городе музыкально-драматический кружок и даже был женат на актрисе, исполнявшей в любительских постановках все главные роли. История личная, частная, завязавшись на провинциальной сцене, выплескивается через край рампы в большую историю. Константин Андреевич, заметим в скобках, игравший на виолончели и даже на лесоповале, куда загремел в 1930-м, заботившийся о том, чтобы сохранить свои музыкальные руки, примечание Елены Погорелой, вполне мог бы дожить до глубокой старости, если бы... Необострение классовой борьбы. Таков основной прием автора: от фотографий, от архивных записей о крещенных и восприемниках, от образовательных аттестатов к протоколам, допросам и сводкам от Советского Информбюро, вплетающих судьбы, как бы случайно подвернувшихся Никитиных вовресяков Тереховых в безжалостное. Чтобы не сказать, кровожадное историческое полотно. Переходы от одной части жизни описания к другой резкие, внезапные, как перипетии российской истории. Не успел Константин Андреевич скончаться в архангельской ссылке от грудной жабы, как мы уже узнаем о судьбе его старшего брата Павла Андреевича, и перебираем. Досье его детей. Михаил, Александра, Андрей, Ольга, Лидия. Годы их рождения от 1879 до 1888. -го. Учитывая, что сам Снегирев родился в 1980, понятно, почему именно к этому поколению он относится пристальнее и внимательнее всего не потому ли, что мы, рожденные в 1980-е, невольно примеряем на себя судьбы тех, кто попал под замес рубежа веков веком раньше. Впрочем, канва этих судеб, прописанная Снегиревым с кинематографической точностью, вплоть до узоров на платьицах дочерей Александры, чья фотокарточка приведена в иллюстрациях, куда кровавее и прихотливее наших, которые младше навек. А восстановить по ней можно все исторические пути поколения 1880-х, чья молодость пришлась на период между трех войн и трех революций. Путь тех, кто, будучи рожден в дореволюционной, Выбрал остаться в советской России. Вот жизнь Лидии Павловны, младшей сестры, восстановленная сквозь призму советских анкетных данных. Жила скромно, работала честно. Родственников за границей в анкетах не упоминала, хотя обе ее сестры, Александра и Ольга, были в эмиграции. Не с той, ни с другой... Лидии до конца жизни увидеться не удалось. Путь иммигрантов? Вот Ольгина иммиграция, европейская, с горьким хлебом изгнания, знакомым читателю по щемящей парижской ноте. В годы Второй мировой бездетная Ольга пишет сестре, что хотела бы вернуться в Россию, ибо никаких сил уже не осталось. Не осталось их и на возвращение. Вот Александрина Азиатская. Во время гражданской войны она, многодетная мать, пять детей и все девочки, патриотка, заказывавшая фотосъемку детей в бескозырках с названиями русских миноносцев. На фотокарточке можно разобрать буквы «смелый», «бесстрашный», «грозовой», Вместе с мужем, полиглотом и исследователем восточных языков Григорием Подставиным оказывается сначала во Владивостоке, а после в Харбине. Ни Александра, ни ее девочки, пять ангелочков, как роняет, не сдержав сентиментальности, любующиеся фотоснимками снегирев, не вернулись в Россию. Зато известно что краем страницы задели уже не только советскую, но и международную историю культуры. Крестные матерью старшей Гали пригласили Наталью Иосифовну Бринер, супругу купца Юлия Иогановича Бринера. Наталья Иосифовна и Юлия Иоганович, известны в том числе и в качестве бабушки и дедушки, Звезды Голливуда Юла Бриннера, названного в честь деда и приписавшего к фамилии Вторую Н. Большая история и география входят в семейные архивы на равных правах, даже не удивляя читателя. Это же метароман, как иначе. Что же до братьев? Гибель на фронте первой империалистической или гражданской ли, их миновала. Правда, нельзя сказать, что Андрею в этой связи повезло. Семейная переписка гласит, что в 1919 году он умер. Как умирает теперь большинство душевнобольных в петроградских клиниках от голода. Душевная болезнь, если вдуматься тоже, «Печать» или «Следствие эпохи». Поветрие рубежа веков, сумасшествие, не обошло семью, как не обошел ее и программный сюжет Адюльтера, на коем строятся не только классические романы XX века, но и судьба Михаила, любимого снегиревского персонажа Никитинских глав. Михаил Павлович Никитин – известный невропатолог, доктор наук, профессор. Некабинетный ученый, имел обширную практику, которую предоставляла эпоха. Опубликовал более 50 научных работ, в том числе о воздействии на мозг боевых удушливых газов. Все эти работы сохранились – Как отдельными изданиями, так и в периодической печати. А еще сохранились письма Никитина к его возлюбленной Анфисе Меркульевой Кузнецовой. По мнению Снегирева, представляющие для гипотетического читателя куда больший интерес, нежели профессорские труды. Снегирев комментирует письма Никитина вовлеченно и остро. Не потому что «Адюльтер», а потому что их слог, их сюжеты дают ему возможность погрузить историю влюбленных в глубокий и своеобразный культурный контекст, обусловленный как случайными ассоциациями «Привет, вечный зов Анатолия Иванова с прекрасной роковой Анфисой», так и параллелями, выстроенными самой жизнью. С коллегой Никитина Чеховым из письма доктора прочел даму с собачкой. Да, правда, некоторое сходство есть. Но разве ты, так же, как Анна Сергеевна, испытывала угрызение совести после 19 февраля? Разве ты смотришь на наши отношения, как на свое падение? С Бунинским чистым понедельником 19 февраля 1912 года пришлось на первый день Великого Поста, на понедельник, на чистый понедельник. Бунин написал свой великий рассказ в 1944 году. Если бы Анфисе довелось прочитать рассказ, она бы непременно усмотрела в нем роковую связь со своей собственной жизнью. Даже с современной поэзией. Один из самых ярких моментов в романе — нарезка верлибров из писем Никитина. Блестящий метаприем и блестящий верлибр, сделавший бы честь любому современному автору. Две моих девочки больны скарлатиной, температура, шелушение. В душе царит хаос, любовь к тебе. Любовь к моим девочкам. Мечтание о совместной жизни, преступление по отношению к детям. Нравственная боль, вина перед тобой. С женой не говорил. Хочу чувствовать твою духовную, телесную близость. Мы должны принадлежать друг другу всецело. Летом. В течение месяца. Любовь к моим девочкам. У профессора медицины Никитина было четыре дочери. Три от официальной жены. Старшая замужем за инженером. Средняя тоже за инженером. Младшая тоже за инженером. И еще одна от Анфисы. Что ж. У этой многолетней запретной связи, по крайней мере, в лучших традициях все тех же революционных романов XX века, вспомним хотя бы «Доктора Живаго» или «Тихий дон» или «Московскую сагу», был плод. А что революция прошлась катком по любви доктора Никитина Санфисой, напоминая о том, как это происходило в романе Бориса Пастернака, о другом докторе. Метасюжеты на то и метасюжеты, чтобы повторяться в культурном пространстве, множись и отражаясь друг в друге, переходя из жизни в литературу и наоборот. Не уверена, кстати, что Снегирев, собирая свой оркестр покойников, ориентировался на Пастернака. Но некоторые параллели, безусловно, напрашиваются. Доктор Никитин и доктор Живаго. Ксения Рунич и Татьяна Безочередева. Федор Терехов и командир бронепоезда Стрельников. Рунич и Терехов — побеги, привитые к Никитинскому ветвистому древу. Семейные линии, связанные с дочерьми доктора. Константин Рунич женился на старшей, Вере Михайловне, и родил девочку Ксану, оставившую расшифрованные снегиревом воспоминания. Вторая, Ирина Михайловна, стала женой Владимира Ивановича Вавресюка. Владимир родил Бориса. Борис родил Галину, Галина вышла замуж за Валентина Федоровича Терехова, сына крестьянского сына Федора Терехова. Да, прадеда-заказчика. Да, того самого, с упоминания о котором начинался роман. Как предупреждает Снегирев в прологе, фрагменты воспоминаний Ксении Рунич и собственноручно написанные мемуары Федора Терехова считаются самостоятельно и не зависят друг от друга, но складываются в общую картину. Картину музыкальную добавим мы, вспомнив оркестровую метафору из пролога. Картину, в которой звучат то мотив из современной популярной психологии. Молодой человек, с которым я познакомилась, был не из очень счастливой семьи, Он сам не оказался счастливым и не сумел сделать меня счастливой, читаем у Ксаны Рунич. То узнаваемая платоновская интонация. У нас возник вопрос о возможности появления ребенка, чему я был бесконечно рад и категорически заявил, что я против применения каких-либо мер противорождения, читаем у Федора Терехова. Рассказ профессорской дочки, неподготовленной к жизни, монтируется с рассказом революционера, начальника продотряда, позже работника завода, позже солдата Великой Отечественной. Кажется, Снегирёва он покоряет минимумом рефлексии при максимуме информации, которую из его кратких и суховатых записок Удается извлечь. Вот, например, эпизод раскулачивания. Бьющиеся головой о стену дети, вырывающиеся из рук красноармейцев женщины, изъятые ценности. Резюме Терехова «Наш поход» оказался очень удачным. И тут же одна единственная фраза переводящая конкретные мемуары конкретного человека на уровень мета, на уровень символа, потому что крестьянская семья Тереховых воплощает в себе историю 1930-х-1940-х точно так же, как рожденные в 1880-е годы Никитины воплощали судьбу последнего, до революционного рубежного поколения. В Великой Отечественной войне мы участвовали все четыре брата. Старший брат Иван с сыном и младшая сестра с сыном. Она партизанила в Брянских лесах. Все они тоже присоединяются к оркестру покойников. Не только не вызывающих страха, но оказывающих поддержку, помогая адаптироваться к миру прошлого и настоящего и его современным метаморфозам, подставляя плечо, благословляя на жизнь. Елена Погорелая